Седьмого больше налетов не производилось. В ночь седьмое на восьмое три миноносца атаковали находящийся на внешнем рейде дозор, но неудачно. Один поврежден артиллерийским огнем, еще один — бомба из самолета, но они смогли уйти. Больше нападений не было. Эскадра японцев сейчас находится в районе Элиотов. Тут я вспомнил. А мой самолет как? Что с рацией? Обломки самолета были немедленно убраны прибывшей аэродромной командой.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 Оказывается, три броненосца противника, пользуясь темнотой и плохой погодой, подошли со стороны Крестовой горы и открыли перекидной огонь по городу. Один снаряд упал в районе вокзала, убита лошадь, раненый извозчик Склад не то не то еще кого-то аналогичного, разрушен полностью. Попытки мародерства пресечены патрулем гошенных казаков. Других жертв и разрушений нет. После второго залпа прилетели шесть бобиков, то есть все, кто у нас мог летать ночью в сложных условиях.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 «Слушайте задачу», — сказал я ему. «Завтра вечером выходите в море. Перед этим загромождайте заднюю палубу чем угодно, главное, чтоб побольше, а сверху брезент. Прежде чем отплывать, несколько членов вашего экипажа должны учинить умеренную пьянку с хорошо слышимыми воплями. Ух, мы теперь им и покажем, в каком именно кабаке вам виднее. Далее вы неделю прячетесь где хотите, но чтоб вас ни одна собака не видела. Слушайте эфир».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 Вторая, куда более важная, — показать всем, что шутки кончились, а началось осадное положение. При нем нет никаких вольных гражданских. Ты свои полномочия внимательно читал? Так вот, в исполнении обеих задач я и устроил это действо. Согласись, эшелон улетел как реактивный, а оставшиеся глубоко задумались. И что, ты теперь так и будешь за малейшую провинность солдаты? А управлять городом кто будет?